Затем очередь была за князем Василием Лукичем. До самой последней минуты князь Василий надеялся, ждал, что вот сейчас, сейчас прочтется бумага от государыни о прощении. Но бумаги не было. И голова его скатилась вслед за головой князя Ивана. Наконец... Зрелище кончилось казнью князей Ивана Григорича и Сергея Григорича. Гробовое молчание продолжалось во все время совершения казни. Народ оставался точно окаменелый. Через несколько месяцев двух братьев Ивана, Николая и Александра, перевезли из Вологды в Тобольск где 28 октября 1740 года состоялось замедлившееся исполнение над ними решения. Их обоих наказали кнутом, урезали языки, а потом сослали Александра в Камчатку, а Николая в Охотск. Замечательно, что по кончине Анны Ивановны Беронам было сделано распоряжение об отмене, поминовении об императрице, наказаний над Николаем и Александром. Но это распоряжение было получено в Тобольске месяц спустя после выполнения решения. Избегли уголовных наказаний только один средний брат, Алексей Алексеевич, сосланный в Камчатскую экспедицию матросом. Сестры-княжны, да знаменитая русская женщина, супруга князя Ивана, Наталья Борисовна, с двумя малолетними детьми. Впрочем, тяжкая доля постигла и виновницу общего погрома, разрушенную государеву невесту. Сосланная в новгородский Воскресенский Горницкий девичий монастырь, она в продолжении двух лет содержалась там в самом строгом заключении на заднем дворе, подле конюшин и хлевов в арестанском помещении с узким отверстием вместо окна и под двумя замками. В тюрьму ее никто не входил, кроме настоятельницы и приставницы, носившей пищу. Несмотря, однако же, на такое суровое содержание, надменный характер девушки не сломился. Раз приставница, рассерженная грубостью, замахнулась на нее четками из деревянных бус. «У ваш свет и во тьме, я княжна, а ты холопка», гордо сказала государева невеста, и смущенная приставница поспешила уйти. В другой раз она не только не отдала должного почтения, но даже не удостоила ответом какого-то генерала, приезжавшего из тайной канцелярии в монастырь для осмотра колодниц. За такую грубость, Необходимо должно было следовать наказание, но так как нового придумать оказалось невозможно, то для обучения смирению заколотили досками единственное отверстие вроде окна. При Елизавете Петровне княжна Екатерина была возвращена и назначена фрейлиной, а через три года, в 1745 году, вышла замуж за генерал-аншефа Александра Романовича Брюса. Государева невеста умерла вскоре после свадьбы, простудившись на возвратном пути из Новгорода, куда ездила для поклонения праху брата. За два дня до смерти она приказала сжечь при себе все свои платья, не желая, чтобы их кто-нибудь носил после нее. Конец книги.